Глава 8. Утром сквозняк сон Николай услышал знакомый и почти забытый звук. На какой-то момент показалось, что он вернулся непонятно как в старую советскую пропахшую столовской кашей школу. В тот самый день, когда он третий классник, специально пропустил урок и дождавшись, когда школьный коридор опустеет, открыл линейкой замок рассохшейся двери пионерской комнаты. прокрался туда и увидел предмет своего вожделения барабан. Пионерский барабан лежал на шкафу, и чтобы достать его, пришлось подвинуть стол и залезть на него. Там же лежали палочки. Коля аккуратно снял пыльный инструмент, посмотрел на него с любовью, и тут же сердце едва не остановилось от горя. В барабане была дырка. Но всё равно он перевернул барабан и осторожно коснулся палочкой ударной поверхности. Звук был не такой звонкий, но всё же. Тогда Колька перебросил ремень барабана через плечо и осторожно начал отстукивать походный марш, наш оптивный ритм. 1 2 3 4, бей барабанчик в барабан. 1 2 3 4, бей барабанчик в барабан. Бей барабанчик, бей барабанчик, бей барабанчик в барабан. Бей барабанщик, бей барабанщик, бей барабанщик в старый барабан. И вдруг острая боль пронзила ухо. Коля понял, что кто-то ухватил его за ухо и пытается оттащить от инструмента. Он хотел обернуться, но это не вышло. Вернее, получилось, но лишь на долю секунды, и даже за это короткое мгновение он увидел, кто напал на него. Женщина лет 40, школьная уборщица, которая жила в соседнем доме. и которую он часто встречал в овощном магазине и в булочной. «Ну что, попался?» — прошептала уборщица с ненавистью. «Попался, ментовский выродок? Сейчас я тебе ухи-то поотрываю. Была бы моя воля, я бы тебя сейчас в окошко выбросила за папашку твоего поганого. А то чего удумал, трёх пацанов положил. И я мальчиков полтора года готовила». «Что тут происходит?» прозвучал громкий женский голос. На пороге стояла молодая женщина, заведующая учебной частью. "Варишку поймала", объяснила ей уборщица. "Забрался сюда, украсть чего задумал". Но я проявила бдительность. Надо к нему меры принимать, а то в гардеробе кто-то мелочь по карманам тырит. "На теперь ясно, кто это". "Идите к себе", приказала завуч. Она протянула кольки руку. Пойдём ко мне, чаем угощу. Он пил чай с печеньем Мария, а Завуч смотрела на него. Пенсии за отца хватает? спросила Завуч. Коля кивнул, хотя это была неправда. Она молча смотрела на него, а он, растерянный и смущённый от такого внимания, прятал взгляд. Ты кем хочешь быть, когда вырастешь? Милиционером, как папа? Коля кивнул, хотя он не хотел быть милиционером. Да и мама сразу после похорон отца сказала ему и младшему брату, который ещё вряд ли что понимал: "Дайте мне слово оба, что никогда, никогда вы не будете работать в милиции. Где угодно, кем угодно, но только не милиционерами. Твой папа герой", сказала Завуч. "Помни о нём всегда". И после её слов Коля заплакал. Не заплакал, а разрыдался, потому что она спокойно говорила о том, о чём он сам старался не вспоминать. Потом, через несколько дней, Завуч подарила ему отремонтированный пионерский барабан и палочки. Но не кленовые, а самые крутые, дубовые. Но Коля никогда не прикасался к этому барабану. Барабан пылился на антресолях, забитых всяким хламом, а потом пропал. Очевидно, жена выбросила его на помойку. А может быть и не выбросила. Скорее всего, она продала его к какому-нибудь бойскауту. Капель продолжала выбивать дробь по оцинкованной стали оконных сливов. Рассвет едва пробивался сквозь занавески. Николай осторожно начал подниматься. «Рано ещё», — шепнула Лена. «Я в кабинете посижу», — ответил он. «Может, найду что-нибудь в соцсетях?» Но что искать Францев не знал. Зашёл на страничку бывшей жены Дробышева и начал рассматривать фотографии молодящейся блондинки. На большинстве снимков она была запечатлена на пляжах, чтобы все желающие смогли полюбоваться её фигурой. Нашёлся снимок, на котором она была рядом с Эдуардом. Эддик обнимал жену за талию и улыбался, глядя в сторону. Лариса на каблуках-шпильках была выше его почти на полголовы. Друзья, Вчера пришла печальная и страшная весть. Мой первый муж, замечательный человек, которому я практически безвозмездно отдала лучшие годы своей жизни, трагически погиб. Я не смогла сдержать слёз, а ведь я предупреждала его. Я говорила ему: "Моложе не значит лучше", но он не послушал меня. Он ввёл в наш загородный дом молоденькую, бескомпромиссную в своих устремлениях. И вот результат. Францев начал читать о отклике. Вика. Надо же. А вот они какие молоденькие. Своего ничего нет, а они навставляли себе силиконовые импланты и думают, что лучше нас. А мужикам сами, знаете, много не надо. Так что Эдик сам виноват. Фиалка. Он и ко мне подъезжал. И главное, так некрасиво намекал. Эдик ко мне летом в Ветрогорский на базаре подошёл, а я как раз грибы покупала. Подошёл и говорит: "Ну зачем вам эти смарчки? Сходим завтра вдвоём в лес, я вам свои тайные места покажу". Наглец. Узнал, что я в разводе, и сразу. Bizetdi Entertainment. Если бы ты знала, дорогая фиалка, как я люблю прогуливаться тёмными летними вечерами под твоими распахнутыми окнами, когда ты не погасив свет в своей розовой спальне. Дифилируешь в одних стрингах и в задумчивости мимо окна, туда-сюда, туда-сюда. Серый волк. Фиалка, давай прогуливаться вместе. Фиалка. Что за наглость? Я буду вынуждена обратиться к администратору сайта. Сайт создан для обсуждения общих важных для посёлка тем. Вчера ночью, например, не работал шлагбаум, а охранник спал. Француву надоело перечитывать всю эту ерунду. Ничего ценного отсюда он узнать не мог. Попытался найти Елизавету Романову в разных социальных сетях, но толком ничего не узнал. Женщин с таким именем и фамилией было много, но все они мало походили на сожительницу Эдуарда Дробышева. А найти в социальных сетях что-нибудь о необходимой ему Елизавете Романовой не удалось. Подошла Лена, опустилась на стул рядом. И стала молча наблюдать за тем, что он ищет. А потом напомнила: "Очень часто люди, а женщины в особенности, выкладывают не свои фотографии. Это когда есть что скрывать? А у неё-то с внешностью всё в порядке, вроде. Можно по фото найти", подсказала жена. "Ведь есть такая система распознавания лиц. А где я найду её фото? Можно через паспортный стол или через полицейскую базу, но это много мороки". «Можно связаться с её местным участковым, но фотографии у меня нет. Я, конечно, могу позвонить в отдел. Хотя вчера Кудеяров просил следователя связаться с участковым, и тот обещал. Наверное, уже всё он сделал». Францев обернулся к жене и вздохнул. «И куда я лезу? Работа у меня не бей лежачего. За порядком следить и профилактические беседы проводить. Мне в опорный пункт по штату ещё один участковый положен». Но все всё понимают, и никого никогда не пришлют. Во-первых, где его возьмёшь? Опиров-то не хватает, а во-вторых, он хотел сказать, что в райоделе, да и не только там появляются какие-то секретарши, молоденькие делопроизводительницы и дознавательницы, просиживающие целый день в чужих кабинетах, но промолчал. Потом они завтракали, вернее, завтракал один француз, а жена смотрела, как он это делает. копель по-прежнему стучала по оконным сливам. Песня такая была о юном барабанщике, произнесла вдруг Лена, словно прочитав его мысли. Мне её мама в детстве пела. Я помню только: среди нас был юный барабанщик, в атаках он шёл впереди. Николай кивнул, глотнул чая и снова кивнул и признался: "Мы её в школе учили. Мне она тоже нравилась. чуть не плакал, когда пел про его смерть. А потом подумал, как это вдруг, чтобы однажды ночью на привале он песню весёлую пел, но пулей вражеской сражённый до петь до конца не успел. Сама представь: долгий поход, привал, усталые люди спят, глубокая ночь, а юный барабанщик громко распевает весёлую песенку. И если бы не враг, и без всякой связи с тем, о чём только что говорил, Францев продолжил С Дробышевым ничего не ясно, кроме одного. Мне советовали не соваться в это дело. А мне обидно. Человек ведь жил на моей территории, так что я считаю себя обязанным разобраться во всем. Убийство Эдуарда не связано с ограблением, потому что и деньги, и ценные вещи остались при нем. И машину не угнали. Я думаю, что он был знаком с убийцей, потому что тот сел в его машину сзади и оттуда нанес удар. Можно, конечно, из пассажирского сиденья ударить, но размаха для сильного и точного удара не получится. Придётся бить второй раз. Но подумай сама, если кто-то садится на заднее сиденье, следовательно, переднее уже кем-то занято. Но у него была Нива, а она трёхдверная, если считать дверцу багажного отделения. Выходит, кто-то уже сидел в машине позади водителя, когда в салон подсел ещё один. Убили ножом, что наводит на определённые мысли. Профессиональный киллер воспользуется пистолетом с глушителем или подложит взрывчатку. Значит, это не киллер, но человек жестокий и почти наверняка из криминальной среды. Вот как-то так. Какой ты умный, сказала Лена и поцеловала мужа. А поскольку посторонних людей в свой автомобиль вряд ли кто пустит, то напрашивается вывод, что этих типов Эдик знал. И если к нему приходили с угрозами, то вымогать или он не пустил бы. Значит, всё-таки были знакомые, а круг знакомых у него был ограничен, потому что вся жизнь его в последнее время была на работе и дома. Значит, надо проверять ближний круг. Тех, с кем он работал, и с кем он жил? Работники его предприятия, соседи по посёлку. Но жил он с новой девушкой, у которой могут быть свои знакомые. напомнила жена. А ещё есть сосед, который его ненавидит. Дыденко люто ненавидит тебя и Кудиарова, опять напомнила Лена. Есть такое дело, согласился Николай. Но зачем Дыденко убивать Дробышева? Возможно, Эдуард мог что-то знать о Наташе Дыденко, имел какой-то компромат на неё и мог сообщить об этом на суде. Нам с Пашей он ничего не сказал, а теперь Дяденка говорил, что Эдуард интересовался у него, когда будет суд, как будто хотел прийти на заседание. А что, если он что-то знал и мог выступить как свидетель обвинения? И тогда дяденка решил его убрать, надеясь, что жену оправдают. Он мог бы это сделать в посёлке, но тогда следствие рано или поздно могло выйти на него. А теперь дело расследуют другие люди, и вряд ли они чего-то добьются. Николай посмотрел на часы. Пора ехать на работу. А я тогда покопаюсь в соцсетях, пообещала Лена. Ну да, согласился участковый. Было бы неплохо, потому что сейчас каждый факт, каждая деталь важны, он задумался. А ты часом не состоишь в местном чате? Состою, призналась жена. Я там под именем Мэри Морстен. Морстен? переспросил Францев. Потому что вкусный морс и варишь? А почему вдруг Мэри? Мэри Морстен это невеста, а потом жена доктора Ватсона. Я почему-то решила назваться. Кудиаров это Шерлок Холмс. Ты доктор Ватсон, а я твоя жена. Логично. Типа того, согласился Николай. В чате покопаться стоило бы, только там все под какими-то кличками. Фиалки, BZD Corporation какой-то. BZD Entertain нет, улыбнулась Лена. Это кинопродюсер Борис Захарович Драфиев. Фиалка это Кристина Коротких. Она действительно в разводе и очень хочет снова замуж. Ей 51, но выглядит она моложе, на 45. А при знакомстве говорит мужчинам, что ей 37. Мужчины не верят и считают, что она врёт постоянно. Неужели она тебе понравилась? За кого ты меня принимаешь? Поспешил успокоить жена участкового. А вообще есть ли в этом чате хоть какая-нибудь полезная и нужная информация? «Я вчера начал всё читать, и голова пошла кругом». «Чат очень популярен», — подтвердила Лена. «У нас в посёлке сотня домов, а участников чата три с половиной сотни. Здесь не только наши жители, но ещё и из Ветрогорска. Да ещё пролезли какие-то поклонники, вернее, поклонницы Вадима Каткова. Он в нашем чате новые стихи и песни выкладывает, видео с гастролей». «А барванцев там есть?» Это который из мэрии? переспросила Лена, как будто в посёлке мог жить кто-то другой с такой же замечательной фамилией. Не знаю точно, но скорее всего нет. Но его жена присутствует, и причём очень активная участница. Она всем известна как глаз выпиющего, но почти все её называют глаз вопи. Она выкладывает посты о том, как трудно властям, когда нет поддержки от населения, и как хорошо мы заживём, если поддержка будет. А вообще она бита курица. С такой фамилией она ещё и Биата? удивился Николай. А что Биата Абарванцева лучше, по-твоему? Францев не ответил, потому что вдруг вспомнил. Он стал надевать куртку, но не выдержал. За всю жизнь я встречал только одно существо с таким именем. В нашей школе работала уборщица Биата. Жила в соседнем с нами доме, да и стерки ненавидела меня и мою семью. Вряд ли это она, потому что ей сейчас лет 75, если не больше. Хотя медицина творит чудеса. А почему она тебя ненавидела? Тихо поинтересовалась ли она. Мой отец погиб, когда пытался остановить бандитов, расстрелявших инкассаторов возле банка. А потом выяснилось, что одна из работниц банка была хорошей знакомой главаря. Ничего не доказали, но её уволили из банка с волчьим билетом и единственная работа, на которую ее взяли, — убираться в школе. Но она недолго была. «Это Беата другая», — тихо произнесла Лена. «Это и лет сорок, а может и того меньше». «Бог с ними обеими», — махнул рукой Францев. «Мне на работу пора».